Глава седьмая. Пошарив по интернету, я обнаружил, что есть такой фильм «Заговор», и Гейдриха в этом фильме сыграл Кеннет Бран. Примечание. «Заговор» – телефильм режиссера Фрэнка Пирсона, США, Великобритания, 2001 год. Кеннет Чарльз Брана родился в 1960 году, популярный британский кино- и театральный актер – Режиссер, сценарист и продюсер. Конец примечания. Пять евро, включая стоимость пересылки, и три дня спустя мне уже доставили заказанные DVD. В фильме воспроизводилась Ванзейская конференция, состоявшаяся 20 января 1942 года. Организовал конференцию Гейдрих, протоколировал Эйхман. Примечание. Карл Адольф Эйхман, 1906-1962, немецкий офицер, с 1934 года состоял на службе в Имперском управлении безопасности, где впоследствии возглавлял подотдел по делам евреев. В период Второй мировой войны участвовал в разработке и реализации планов физического уничтожения евреев Европы, непосредственно руководил организацией транспортировки их в концлагеря после разгрома Германии бежал в Аргентину, где в 60-м году был схвачен агентами израильской разведки, приговорен на процессе в Иерусалиме к смертной казни и казнен. Конец примечания. За полтора часа один из главных архитекторов Холокоста успел изложить собравшимся варианты мер, необходимых для окончательного решения еврейского вопроса, после чего были обсуждены вопросы чисто технические. К этому времени уже начались массовые убийства евреев в Польше и в СССР, и совершать эти убийства поручалось Айнзацгруппам, сссрским эскадронам смерти, которые действовали на оккупированных территориях. Примечание. Об Айнзацгруппах смотри в книге Воропаев, энциклопедия Третьего рейха, Москва, 1996 год. Конец примечания. Довольно долго эсэсовцы попросту сгоняли сотни, если не тысячи своих жертв в поле или в лес, где и расстреливали. Однако у этого способа был крупный недостаток. Он подвергал серьезному испытанию нервы палачей и снижал боевой дух войск, даже таких закаленных, как служба безопасности СД или гестапо. Сам Гиммлер однажды чуть не упал в обморок, присутствуя при массовой казни. Поэтому позже обреченных на гибель людей стали загонять в специально оборудованные грузовики-душегубки и через трубу закачивать внутрь герметичного кузова выхлопные газы. Но в общем технология убийства оставалась довольно кустарной, и только после Ванзейской конференции Гейдрих с помощью своего верного Эйхмана начал воплощать в жизнь весьма широкомасштабный проект – всецело обеспечивая ему материально-техническую, общественную и экономическую поддержку. Кеннет Брана играет Гейдриха очень тонко. Актер ухитрился наделить своего персонажа не только спесью и властолюбием. Фашистский палач в его исполнении улыбчив, мало того, бывает весьма приветлив и любезен, что несколько смущает зрителей. Сам я нигде не нашел сведения о том, что реальный Гейдрих, при каких бы то ни было обстоятельствах, пусть даже притворяясь, выказывал себя приветливым и любезным. Надо еще рассказать о такой находке авторов фильма. Один из эпизодов, совсем коротенький, показывает нам героя Браны в полном историческом и психологическом масштабе. Имею в виду тихий-тихий разговор двух участников конференции. Один говорит другому, что дескать слышал, будто у гейдриха есть немного еврейской крови и интересуется неужели это правда. А вы спросите у него сами: не без ехидства предлагает собеседник, и тот, кто задал вопрос бледнеет от одной только мысли о подобной возможности. На самом деле упорные слухи о том, что отец Гейдриха еврей, преследовали высокопоставленного функционера нацистской Германии очень долго и, можно сказать, отравили ему молодость. Вроде бы никаких оснований для подобных сплетен не существовало, но, с другой стороны, Гейдрих, будучи начальником Главного управления имперской безопасности (РСХ), мог запросто, заместив все следы, уничтожить навсегда любые подозрительные детали своей родословной. Кстати, вскоре я выяснил, что в заговоре Гейдрих появился на экране не впервые, не минуло и года после покушения, а Фриц Ланг уже снял в 1943 году по сценарию Бертальта Брехта пропагандистскую ленту «Палачи тоже умирают». Примечание. «Палачи тоже умирают» — фильм выдающегося американского режиссера Фрица Ланга (1890—1976) считающийся одним из лучших образцов американской кинопропаганды времен Второй мировой войны, удостоен премии «Оскар» в 44 году и «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 46 году. Конец примечания. Все, что мы видим на экране, плод фантазии создателей. Они, конечно же, не могли в то время знать, что происходило в Праге в действительности, а если бы и знали, то, естественно, не захотели бы обнародовать информацию. Но сюжет выстроен мастерски, и происходящее захватывает. Чешский врач, участник сопротивления, убивает Гейдриха, после чего находит убежище у молодой девушки, дочери университетского профессора, которого вместе с другими берут в заложники оккупанты, угрожая им казнью, если не объявится убийц. Перелом в событиях, показанный как трагедия высокого накала, это же Брехт, наступает тогда, когда сопротивлению удается найти в своих рядах предателя-коллаборациониста и выдать его властям. Его смертью завершаются и дело о покушении в фильме, и сам фильм. В действительности ни заговорщики, ни чешское население так легко не отделались. Фриц Ланг видимо, для того, чтобы подчеркнуть разом и жестокость Гейдриха, и его порочность, решил изобразить протектора достаточно грубо и сделал его в фильме женоподобным извращенцем, совершенным дегенератом, то и дело поигрывающим стеком. В реальности Гейдрих и впрямь слыл сексуальным извращенцем, он действительно говорил фальцетом, который совсем не вязался с его обликом, но чванство этого человека, его жесткость, его безупречно-арийский облик, не имели ничего общего с тем, что показано на экране. По правде говоря, если читатель хочет увидеть куда более близкого к реальности персонажа, лучше всего пересмотреть «Чаплинского диктатора». У диктатора Хинкеля там двое подручных. Заплывший жиром щеголь, моделью для которого явно послужил Геринг, И тощий верзила, куда более хладнокровный, коварный и непреклонный. Это не Гиммлер, который был низкорослым, тщедушным, усатым и неотесным. Это, скорее всего, Гейдрих, правая рука Гитлера, человек более чем опасный.